Дэн Абнет Вечный Фройер смотрел, как эвакуационная команда уносит тела на носилках. Мрачные последствия предпринятых днем попыток. Солнце было болезненно ярким. У него во рту пересохло. Фруер достал из сумки жестяную кружку и зачерпнул немного воды. Она была настолько чистой, что он видел, как на дне блестела похожая на стеклянные бусы галька. Маленькие серебряные рыбки плавали вокруг его гвардейских ботинок. Сэр! обратился к нему солдат от заставы. Фроер пошлепал в его сторону под длинным, располагающимся под деревьями заводом. Замшистым краем лагуны появился силуэт. Капитан задержал дыхание. Перед ним предстало редкое и впечатляющее зрелище. Адептус Астартес. Огромные доспехи воина сияли красным в резком свете. Это был кровавый ангел. Две желтые капли на наплечнике указывали на его принадлежность к шестой роте. Воин шел без шлема, который болтался у него на поясе. Его золотистые волосы были коротко подстрижены А лицо похоже на благородную статую в тихой часовне. Человек? Нет, не человек. Совсем не человек. Фроер пошел ему навстречу. Он склонил голову и сотворил знамение Аквиллы. Капитан Фроер, шестнадцатый Бетальский, Астромилитарум. Начал он. Да прибудет с вами Гамараил! Прервал его ангел. Мы ценим вашу помощь, сказал Фроер. Мы пытались очистить расщелину уже. Покажи. Фроер последовал за нечеловеком, чтобы не оставать ему приходилось делать короткую пробежку каждые несколько шагов. Они шли по цветущему берегу и начали углубляться в прозрачные заводи. Фройер оглянулся. Под его ботинками сминались цветы, а путь ангела не оставлял за собой ни следа. Казалось, что шаги космодесантника или ничего не повреждали, или заставляли побеги и яркие цветы вновь расправляться в обновленном виде – после того, как гигант прошел дальше. «Могу я принести вам еду и напитки, сэр?» «Нет». «Вода достаточно свежая», — добавил Фроер, окунув пальцы в воду. «Чистая! Мы не страдаем от жажды. Здесь есть съедобные фрукты и ягоды». Нечеловек промолчал. Странное место для войны, сказал Фроер. Странное. Фроер указал на заводь, блестящую воду, деревья с серебряными стволами, на ветках которых красовались листья цвета хаки. Цветы, чистый свет, изумрудный мох на камнях. Этот рай я имею в виду. После грязных дыр, склизких ям и ядовитых траншей, в которых мы сражались, ругаясь из-за последней капли грязной воды во фляге. Здесь же император даровал нам еду и воду. У нас нет нужды в срочных поставках и... «Ты много разговариваешь», — отметил ангел. П -п простите «Здесь есть враг?» «Да!» «В таком случае...» «Это не странное место для войны?» Фроер не знал, что ответить. «Твои оценки», — сказал Ангел. «Так, хорошо. Основные вражеские силы — это пехота, сосредоточенная к западу от лагуны. Моим силам было приказано обойти лагуну с востока, зайти во фланг и...» «Вы не достигли этого». «Нет, сэр!» – сказал Фройер. «Впереди глубокая расщелина, грот. Там живет что-то, не дающее нам двигаться дальше и убивающее моих людей». «Вид!» «Какой-то зверь хрюкает, как кабан. Неофициальное обозначение...» «Пусть твои люди выставят кордон. Если зверь пройдет мимо меня, стреляйте на полном автомате». «Так точно!» Фройер распределил своих солдат. Они пробирались по лужам, по пояс в воде, оружие на изготовку. Ангел выдвинулся вперед. Фройер следовал за разводами, которые он оставлял в воде, мерцающей в солнечном свете. Расщелина была темной, крутой и булькающей, поросшей травой и шипастыми растениями, Из нее пахло гнилью и плесенью, и казалось, что солнце избегает ее. Она была похожа на изъян ландшафта, тьму, скрывающуюся под идеальным обликом. «Мы...» — начал Фройер. Ангел поднял руку, чтобы гвардеец замолчал, и вытащил клинок с острым лезвием и позолоченной рукоятью. Он сделал еще шаг. От его колени расходилась рябь. Когда он отодвинул в сторону висящие обесцветившиеся листья, оттуда вылетел комок флегмы. И им навстречу выскочил зверь. Фроер вздохнул. Чудище двигалось так быстро, что он еле успевал за ним взглядом. Оно было в два раза больше ангела. Ожиревшее его пятнистую шкуру покрывала черная щетина. Фруер увидел когти, похожие на сломанные кости, слюнявый оскал с желтыми зубами и беспорядочно раскиданные мокрые глаза, похожие на лягушечью икру. Когти проскребли по доспеху, Ангел хмыкнул, встретив набросившийся вес, и рубанул сбоку. В воздух брызнула черная вязкая кровь. Ангел нанес еще один удар, на этот раз держа меч двумя руками. В чистой воде разлилось еще больше похожих на нефть пятен вязкой крови. Зверь воспользовался своим весом и яростно рванулся вперед, разбрасывая в сторону воду, ударив ангела сбоку. Фройер увидел, что на красном доспехе появились глубокие царапины, но ангел уже выманил существо. «Огонь!» – прокричал Фройер. Его голос начал дрожать от страха. Зверь отбросил ангела, который погрузился под воду, и чудовище продолжило рваться вперед. Фройер стрелял в него, когда оно пронеслось мимо. Остальные солдаты, стоящие в воде, начали стрелять, посылая лазерные лучи над поверхностью воды. В воздухе завоняло горелым мясом. Чудище не остановилось, — Обхватила капрала Энга и откусила ему челюсть. Затем разорвала рядового Лауни. Ангел вырвался из воды, подобно взрыву. Он двумя руками вонзил клинок в спину существа, дергая его в стороны, чтобы расшатать ребра и расширить рану. Вода стала черной. Зверь визжал, его рвало нечистотами, и, наконец, он завалился на бок. Ангел достал клинок и отрубил голову существа. Визжание стихло. «Можете продолжать наступление», — сказал ангел. «Не человек посмотрел на мертвое существо». Затем на плавающие тела убитых людей. Вода была черной вокруг зверя и ярко-красной вокруг людей. Взгляд ангела, похоже, задержался на красном. Фроер решил, что это выражение сожаления. «Можете продолжать наступление», — повторил ангел. Сп спасибо вам! ответил Фроер. Большое спасибо, и я меня мучает жажда, прервал его Ангел. Сэр, вокруг нас питьевая вода, сказал Фроер, этот пруд заражен, но остальные свежая вода и. Ангел оглянул его странным взглядом. «Не найдется столько воды», — ответил он, — «даже здесь, в раю». Нечеловек повернулся, пошел во тьму расщелины и исчез в тенях, где солнце не видело его.